Вершины Джесси Оуэнса В XX веке спорт нередко напрямую был связан с политикой. Так было, например, в 1936 году в гитлеровской Германии. Решение о проведении 11-й Олимпиады в Берлине Международный Олимпийский комитет принял в 1932 году, за год до того, как к власти в Германии пришли нацисты. Но подготовка к этим играм развернулась уже при гитлере. К 1936 году всем было понятно, что нацисты постараются использовать Олимпийские игры для того, чтобы доказать миру истинность своих расовых теорий. Победу на них должны были торжествовать арийские сверхчеловеки, превосходящие остальные нации во всём, в том числе и в спорте. Вместе с тем, желая сделать свою победу особенно наглядной, Нацисты постарались собрать на Олимпиаде в Берлине максимальное число участников и провести игры с особой пышностью и размахом. Чтобы привлечь иностранных туристов, за границу отправлялись специальные пропагандистские делегации. Вдобавок к Олимпийским играм, которые должны были пройти с 1 по 16 августа, в Берлине специально приурочили организацию ряда международных конгрессов. Истинная цель нацистской Германии была ясна многим. Американский журнал Christian Century незадолго до открытия Олимпийских игр писал: "Нацисты используют факт проведения олимпиады в целях пропаганды, чтобы убедить германский народ в силе фашизма, а иностранцев в его добродетели". Неудивительно, что по миру прокатилась волна протестов против проведения олимпиады в фашистской Германии. За 2 месяца до июня в Париже состоялась конференция в защиту олимпийских идей, в которой приняли участие представители многих стран. Конференция признала проведение 11-й олимпиады в фашистской стране несовместимым с принципами олимпийских игр и обратилась ко всем людям доброй воли и друзьям олимпийских идей с призывом бойкотировать гитлеровскую Германию. Международный олимпийский комитет был вынужден направить в Берлин специальную комиссию, которая, однако, не усмотрела ничего, что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению. Таким образом, решение МОК о проведении 11-й Олимпиады в столице Германии осталось в силе. Как бы то ни было, в Берлин приехали свыше 4 тысяч спортсменов из 49 стран. Это было почти в 4 раза больше, чем на прошлых Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Самой многочисленной была команда Германии 406 спортсменов. В Берлине иностранные спортсмены чаще видели флаги с нацистской свастикой, чем с пятью олимпийскими кольцами. Город был заполнен тайной полицией, которая среди прочего тщательно изучала досье всех спортсменов, приехавших в Олимпийскую деревню. Из состава участников был, например, исключён швейцарец Поль Мартин, серебряный призёр парижской олимпиады. 1924 года в беге на 800 м. Нацисты выяснили, что его невеста еврейка. Внешне, правда, всё выглядело празднично, торжественно и мирно. 1 августа 1936 года 11-ю Олимпиаду открыл Адольф Гитлер, которому первый олимпийский чемпион марафонец Грег Спирос Луис, завоевавший свою золотую медаль за 40 лет до этого. вручил оливковую ветвь мира. Справедливости ради надо сказать, что на Олимпийских играх в Берлине многое совершалось впервые, чтобы потом стать традицией. Впервые для зажжения Олимпийского огня горящий факел доставили в Берлин из Греции, передавая как эстафету. Впервые спортивные состязания транслировались по телевидению, правда, пока еще не в дома зрителей, но в Берлине. а лишь в Олимпийскую деревню и некоторые театры Берлина. Впервые кинооператоры отсняли километры лент, чтобы потом из них был смонтирован четырехчасовой фильм «Олимпия». Впервые олимпийскими видами спорта стали баскетбол и гандбол. Как и ожидалось, многочисленная немецкая команда стала победительницей игр, завоевав 33 золотые, 26 серебряных и 30 бронзовых медалей. Однако торжества арийского сверхчеловека над всеми остальными расами не получилось. Негритянские легкоатлеты команды США заняли в своих видах 6 первых, 3 вторых и 2 третьих места. Лучшим же спортсменом XI Олимпиады был признан великий негритянский легкоатлет Джесси Оуэнс. 1913-1980. В Берлине он выиграл 4 золотые медали. и установил четыре олимпийских и один мировой рекорд. Его победы вызвали гнев Адольфа Гитлера, присутствовавшего на трибуне. Но если в Берлине Оуенса назвали лучшим спортсменом олимпиады, в наши дни его нередко называют величайшим атлетом всех времён. Любопытно сравнить показанные им результаты с современными. Например, в 1936 году Рекордное достижение Оуенса на 100-метровке составило 10,2 секунды. Теперешний мировой рекорд на этой дистанции принадлежит ямайскому спринтеру Усэину Болту и установленный в 2009 году 9,58 секунды. Не чуть не умаляя этого великолепного достижения, надо всё же вспомнить, что Болт отталкивался от современных стартовых колодок. представляющих собой довольно сложное устройство. Бежал по синтетической дорожке, а его рекордное время фиксировалось электроникой. Оуэнс бежал по гаривой дорожке, финишное время было зарегистрировано ручным секундомером. К этому надо добавить, что современная методика тренировок строится на точных научных исследованиях, чего во времена Оуэнса ещё не было. Разница же в результатах разделённых семьёю 10 3 годами составляет лишь 0,63 секунды. Поневоле задумаешься, каким было бы время Оуенсона на 100-метровке, если бы он жил в нашу эпоху. Но даже и со своим результатом 10,2 секунды, он безусловно и теперь входил бы в число самых быстрых бегунов мира. Феноменальными данными его наградила природа. По счастью, Джесси Оуенсон удалось и развить их, и максимально использовать. А ведь этого могло и не случиться, ведь он был десятым, последним ребенком в семье фермера-негра, живущей в штате Алабама. И еще дед Джесси был рабом на плантации. Школа, в которую ходил Джесси, находилась в четырех с лишним милях от отцовской фермы, и он привык преодолевать это расстояние бегом. Таким образом, невысокие холмы Алабамы стали его первым стадионом. Позже он вспоминал: "Я полюбил состояние бега. Меня восхищала сама идея, что силой собственных мышц ты можешь попасть куда угодно, хоть влево, хоть вправо, хоть на самую вершину холма. Новые виды один за другим открываются перед тобой, и всё это лишь благодаря силе мышц и выносливости лёгких". Но дела отца-фермера шли неважно. Когда Джесси было 9 лет, Семья переехала в город Кливленд в штате Огайо, и жить пришлось в негерманском гетто. Кстати, именно в Кливлендской школе его стали называть Джесси. И это привелось навсегда, хотя настоящее имя Оуэнса Джеймс. Первым тренером Оуэнса стал школьный учитель физкультуры, ирландец Чарльз Райли, который однажды поинтересовался: "Не хочет ли тот научиться бегать быстрее?" О занятиях с ним сам Оуэнс вспоминал так. На тренировках нас было всегда не больше трех человек, так что у Райли на каждого хватало времени. Первое, чему он нас научил, это бежать по дорожке так, будто бы она горела. То есть стараясь с одной стороны как можно меньше касаться земли, а с другой как можно быстрее добежать до конца. А часто водил нас на ипподром и заставлял внимательно смотреть на беговых лошадей, как они выкидывают ноги и как они смотрят только вперёд. Ещё Райли учил нас не ждать быстрых результатов. Ваша задача не результат, а улучшение, говорил он. А сколько ждать, спрашивали мы? 4 года, неизменно отвечал Райли, начиная со следующей пятницы. А уже много позже на Берлинской олимпиаде, когда Овенс Завоевавшего 4 золотые медали, спросили, что помогло ему победить? Он не раздумывая ответил: "Совет моего школьного тренера Чарльза Райли: никогда не соревнуйся с соперником, соревнуйся с самим собой". И всё-таки Райли был именно школьным тренером. Впоследствии с Оуэнсом работали профессиональные тренеры. Но Райли тоже старался быть с ним рядом в решающие моменты спортивной карьеры великого бегуна. Когда Джесси было 15 лет, он пробегал стометровку за 10,8 секунд. В длину прыгал на 7 м. В 20 лет Уэнс впервые повторил мировой рекорд в беге на 100 ярдов 91 м 44 см. Тогда же он прыгнул в длину на 7 м 65 см. Эти блестящие достижения помогли чернокожему юноше поступить в университет штата Огайо, лёгкоатлетическую команду, которую тренировал Лари Снайдер. С ним Джесси и начал свой путь к блестящей победе на Олимпийских играх. Снайдер не стал подправлять естественный стиль бега, присущий Оуенсу, но научил его, например, правильно группироваться при старте и ниже опускать плечи. После этого стартовый рывок Оенса стал резче. Тренер также научил его бежать сквозь воздух иными словами, сильнее раздвигать его руками. И наконец, настало 25 мая 1935 года, когда Джесси Оенс сотворил спортивное чудо, которое вряд ли кто-нибудь сможет повторить ещё раз и которое восхищает весь мир. На отборочных соревнованиях лёгкоатлетов в Чикаго за право попасть в Олимпийскую сборную США за 45 минут Оуэнс установил пять мировых рекордов в беге на различных спринтерских дистанциях, а также в прыжках в длину. Причём последний рекорд в 8 метров 13 сантиметров оставался потом непревзойдённым четверть века. После соревнований журналисты и болельщики, ожидая героя, Огромной толпой собрались у выхода из раздевалки. Школьный тренер Оуэнс Райли подогнал машину к задней стенке здания, и Оуэнс бежал через окно. Райли отвёз мирового рекордсмена на берег озера Мичиган, усадил его на траву и произнёс мудрую речь. Перед тобой дорога славы. Каждый раз, выходя на неё, не забудь посмотреть налево и посмотреть направо. Вчера ты жил мирной жизнью, а завтра все чемпионы мира будут тебя бояться и с тобой соперничать. Чёрные будут надоедать тебе своими восторгами, белые будут унижать тебя с особым удовольствием. Гигантский пассажирский лайнер Манхэттен с олимпийской сборной Соединённых Штатов отплыл из Нью-Йоркского порта в Европу в начале июля 1936 года. Садо Сабуй, разумеется, с особым интересом Берлин встречал именно Джесси Оуэнса, пятикратного мирового рекордсмена, совершившего годом раньше то, чего никогда ещё не удавалось ни одному из спортсменов в истории спорта пять рекордов за 45 минут. На старт стометровки в Берлине Оуэнс выходил 4 раза и каждый раз побеждал, с лёгкостью отрываясь от соперников. С трибуны могло даже показаться, что он не бежит, а летит над дорожкой. Во втором забеге Оуэнс повторил свой же мировой рекорд 10,2 секунды. В финальном забеге, правда, результат оказался на 0,1 секунды хуже, но тем не менее это был новый олимпийский рекорд. Накануне Адольф Гитлер лично поздравлял немецких спортсменов за завоеванных золотые медали. Теперь победа не гретянского атлета Вызвала на его лице гримасу неудовольствия пожать руку Джесси Оуэнсу он не пожелал. Утром на следующий день Оуэнс, играючи, победил в предварительных соревнованиях в беге на 200 м и в прыжках в длину. Вечером в секторе для прыжков в длину развернулось знаменитое противоборство Оуэнса с немецким атлетом Лутцем Лонгом, арийской надеждой Германии. До последней попытки было неясно, кто станет победителем. Прыгнув на 7 метров 87 сантиметров, Лонг был уже почти уверен в победе. Стадион взорвался криками восторга. Затем он замер, и Оуэнс разбегался в полной тишине. Он прыгнул на 8 метров 6 сантиметров. Несмотря на спортивное соперничество, в оставшиеся дни 11-й Олимпиады Овен и Сэлон кстали друзьями и беседовали часами, хотя Джесси не знал немецкого языка, а Лонк едва говорил по-английски. Кто-то из фоторепортёров сделал снимок, обошедший потом весь мир. Два великолепных спортсмена доверительно склонили друг к другу головы в каком-то серьёзном разговоре. О чём? Может, о грядущей мировой войне, дыхание которой уже ощущалось всеми, хотя в неё не хотелось верить. Как бы то ни было, уже после первых двух золотых олимпийских медалей Оуэнс покорил Берлин. В августе 1936 года здесь не было человека, который не знал бы его имени. Русоголовые арийские мальчики с трепетом протягивали чемпиону бумажки для автографов и ходили за ним по пятам. Берлинцев покорили не только победы Оуэнса, но и его смущённая улыбка. Джентльменское отношение к соперникам. Перед финальным забегом на 200 метров трибуны увидели, как Оуэнс перед стартом пожимает всем своим соперникам руки и желает им удачи. Но уже никто не сомневался в его победе. И вновь он словно бы не бежал, а летел над дорожкой, и другие бегуны отставали от него на глазах. На этой дистанции Оуэнс выиграл свою третью золотую медаль, установив олимпийский рекорд. И, наконец, четвертая золотая медаль была завоевана в эстафете 4 по 100 метров. Здесь американский квартет Джесси Оуэнс, Ральф Мэткалф, Фай Дрейпер и Фрэнк Уайков в предварительном забеге повторил мировой рекорд – 40 секунд ровно, а в финале сбросил с него 0,2 – 39,8 секунды. Этому мировому и олимпийскому рекорду тоже была суждена долгая жизнь. Только через 20 лет на Олимпийских играх в Мельбурне ему удалось побить другому квартету американских легкоатлетов. После 11-й Олимпиады в Берлине Оуэнс в 23 года оставил любительский спорт и стал профессионалом. Свой поступок он объяснял так: "У меня была слава, но не было денег. Оставался единственный выход попытаться на олимпийской славе сколотить хоть какой-нибудь капитал". Но славы его всегда была громкой. Уже в 1955 году государственный департамент присвоил ему звание спортивного посла Соединённых Штатов Америки. И Оуэнс 2 месяца путешествовал по Индии, Сингапуру, Малайзии и Филиппинам. В 1956 году великий спортсмен был назначен специальным представителем президента Эйзенхауэра на Олимпийских играх в Австралии. В 1976 году в Белом доме в присутствии американских спортсменов, участвовавших в 21 Олимпиаде в Монреале, президент Джеррольд Форд вручил Джесси Оуенсу высшую гражданскую награду Америки Орден свободы. Наконец, в 1978 году жена уговорила Оуенса бросить работу в выступлении и представительства и поселиться в тихом месте на западе, в штате Аризона. В первый же месяц без работы Оуэнс заболел пневмонией. Он сидел у камина, завёрнутый в дорогой индийский плед и кашлял. С тех пор он болел, уже не переставая, и умер в 1980 году от рака лёгких. Слишком много курил. А 4 года спустя внучка великого спортсмена Джина пробежала с олимпийским факелом по стадиону Лос-Анджелеса. открывая 23-ю Олимпиаду